Лекция вторая. На сегодняшней лекции мы поговорим о практике первой стадии Анапанасати, связанной с кай телом. Но позвольте мне сразу предупредить вас, что всего есть четыре группы вещей, которые мы должны созерцать. Каждая группа включает четыре вещи или иритхамас. Таким образом, всего получается 16 тхамас. Из этих 16 лишь две являются самим дыханием. Дыхание созерцается непосредственно лишь на двух ступенях. Остальные 14 ступеней соответствуют другим вещам. Всего есть четыре части или четверки, состоящие из четырёх ступеней. Сегодня мы поговорим о первых двух ступенях первой четверки, о практике, связанной с кая. Мы начинаем с самого начала, с подготовки к практике Анапанасати. Прежде всего, мы должны выбрать место, подходящее для нашей практики. Мы выбираем наилучшее место, зная, что никогда не найдем совершенного во всех отношениях мы должны постараться найти место, которое достаточно тихое и спокойное, где условия и погода хорошие и где нет того, что может побеспокоить. Но если хорошие условия недоступны, то мы выбираем лучшее из того, что есть. Мы должны что-то выбрать, и мы должны уметь практиковать даже когда сидим в поезде следующем из Бангкока. При поездках в поезде также имеются относительно благоприятные промежутки времени во время остановок или тихого движения, когда мы не слышим шум поезда и не чувствуем тряску от его движения. То есть суть в том, что мы можем выбрать место и использовать условия, подходящие для нас наилучшим образом. Мы не расстраиваемся из-за неблагоприятных обстоятельств, даже находясь в поезде. Независимо от обстоятельств мы делаем все, что можем. Если мы хотим практиковать, то можно использовать даже звук поезда как объект медитации. Стук колес по рельсам может быть нашим объектом медитации вместо дыхания. И таким образом мы не отказываемся от любого места в этом мире, будь оно подходящее или не очень. Мы не ищем оправдания относительно нашего выбора подходящего места. Следующая подготовительная ступень это подготовка тела. Нам необходимо достаточно нормальное тело, не больное и не имеющее никаких проблем с дыханием или пищеварением. В частности, мы можем прочистить нос, чтобы дыхание было нормальным и мягким. В давние времена использовали чистую воду, которую втягивали в нос из ладони, а затем выдыхали. Если сделать это два или три раза, то нос очистится и будет лучше дышать. Тогда нос будет гораздо более чувствительным для дыхания. Это пример того, как следует подготовить свое тело. Теперь я бы хотел поговорить о времени для практики, особенно когда мы настроены на серьезную практику. Нам необходимо выбрать наиболее подходящее время. Но если мы не можем найти благоприятное время, тогда мы используем любое доступное. Нам не следует быть привязанным к определенному времени суток. Если возможно, то мы выбираем время, когда нет отвлечений и беспокойств. Но если нет такого времени без мешающих обстоятельств, То необходимо использовать наиболее подходящее. Затем ум умучиться не отвлекаться, а чтобы вокруг не происходило. Ум учится быть спокойным. Не привязывайтесь к какому-то определенному времени, когда все в порядке. Иначе вы никогда его не найдете. Некоторые люди в результате этого так и не находят времени для медитации. Это неправильно. Всегда будьте гибкими и способными практиковать в любое время. Далее рассмотрим того, кто называется ачарья, учитель-наставник. Хотя на самом деле даже в старой системе тренировки не часто говорили об ачарье. Больше говорили о хорошем друге. Правильно будет говорить о друге, советнике который может помочь нам в связи с определенными вещами. Однако мы не должны забывать об основополагающем принципе, что никто не может помочь кому-то непосредственно. Сегодня же все хотят, чтобы учитель наблюдал за ними. Хороший друг тот, кто обладает обширным индивидуальным опытом и знанием медитативной практики, или же того, к чему мы стремимся хотела она может ответить на вопросы, объяснить некоторые трудности. Ему нет необходимости сидеть подле нас и наблюдать за каждым дыханием. Хороший друг тот, кто отвечает на вопросы и помогает нам работать с определенными препятствиями. И этого более чем достаточно. Наличие такого друга это еще одно необходимое условие. Теперь мы подходим к действительной практике самой медитации. Первый предмет для обсуждения это сидячая позиция. Следует сидеть в устойчивом и безопасном положении, чтобы, когда он оказывается в полубессознательном состоянии, мы бы не упали. Нужно уметь сидеть как пирамида. Пирамида не может упасть, поскольку она обладает очень прочным основанием. А её стороны сходятся у вершин, Поэтому она никак не может упасть. Посмотрите, как долго стоят пирамиды в Египте. Учитесь сидеть как пирамида. Наилучший способ это сесть со скрещенными ногами. Поместите свои ноги перед собой, затем положите правую стопу на левое бедро, а левую стопу на правое. Те, кто никогда не сидел таким образом и не привык сидеть на полу, возможно, должны натренировать свое тело, чтобы сесть так. Но это стоит усилий. Вы можете терпеливо и постепенно упражняться, чтобы сесть в эту позицию. Так вы не упадете вперед, назад или набок. С давних времен такой способ сидения назывался позой лотоса, Падмасана. Также важно сидеть прямо, чтобы позвоночник и спина располагались правильно, без изгибов. Позвонки должны находиться друг над другом естественным образом для тела. Позвоночный столб это жизненно важная часть нервной системы, и поэтому мы должны сидеть прямо, поддерживая правильную осанку. Это хорошая позиция. Вначале эта поза может казаться трудной для тех из нас, кто никогда так не сидел. Тем не менее, я должен попросить, чтобы вы старались ее поддерживать. Вначале вы можете лишь сложить ноги перед собой, не скрещивая их. Для начала этого достаточно. Затем положите одну ногу на другую. И наконец, вы сможете искрестить обе ноги в полном лотосе. Такой способ сидений компактен, как пирамида, и устойчив, когда ум сосредоточен или тело Прямой позвоночник довольно важен, поскольку есть различные виды дыхания. Если позвоночник согнут, то будет один вид дыхания. Если же он прямой, то будет другой вид дыхания. И поэтому мы должны стараться выпрямить спину, даже если вначале это непросто сделать. Далее следуют руки. Самое удобное и естественное положение для них просто положить их на колени. Другой способ это положить ладони друг на друга. Вторая позиция может быть неудобна для некоторых, поскольку так руки нагреваются. Тогда можно положить ладони на колени. В некоторых группах рекомендуется складывать ладони так, чтобы большие пальцы соприкасались. образуя руки сосредоточения. Сложенные вместе ладони могут способствовать сосредоточению. Это также может быть хорошо. Так часто делают в Китае. Выберите то, что для вас лучше подходит. Ладони не будут нагреваться, если вы оставите их на коленях. Или же вы можете их сложить, если вам так удобно. Либо же вы можете прижать их друг к другу, чтобы немного усилить сосредоточение. Можете выбрать любую из этих трех позиций. Далее глаза. Должны ли мы оставлять их открытыми или же их следует закрывать? Многие считают, что они должны закрывать свои глаза. Поскольку не могут медитировать с открытыми. Если вы серьезно относитесь к тому, что делаете, и обладаете достаточно сильным умом, то нетрудно практиковать и с открытыми глазами. Начинайте с открытыми глазами. Открывайте их с намерением смотреть на кончик носа. Это не так уж невозможно и не требует больших усилий. Смотрите на кончик носа, чтобы глаза не отвлекались на другие вещи. Когда мы закрываем глаза, то появляется сонливость, поэтому следует быть осторожным. Кроме того, когда глаза закрываются, они становятся теплыми и сухими. Медитация с открытыми глазами помогает нам оставаться бодрствующими, а также сохраняет глаза прохладными, свежими спокойными Далее это помогает уму сосредоточиться, и это способствует развитию самадхи. Когда самадхи сосредоточение развивается примерно наполовину, то глаза естественным образом закрываются Веки расслабляются и закрываются сами собой. Так что беспокоиться не о чем. Освоение же этой техники начинается с открытыми глазами. Взгляд направлен на кончик носа, пока не разовьется самадхи. И после этого глаза закрываются сами собой. Так следует заботиться о глазах. Практика с открытыми и смотрящими на кончик носа глазами автоматически является особым уровнем сосредоточения если мы направляем все внимание на кончик своего носа, то мы больше ничего не видим. Если мы можем так сделать, то это будет определенным видом самадхи. Мы с самого начала получаем пользу от этого сосредоточения. Просто смотрите на нос и ни на что больше. Если весь ум и все внимание направлено на нос, то ничего больше не будет видно. Это самадхи немаловажно, и поэтому мы должны стараться начинать с открытых глаз. Пожалуйста, помните, что это может сделать любой. Мы погружаем внимание во взгляд на нос, на ощущение носа, и в то же самое время мы чувствуем дыхание тела. Происходит и то, и другое может показаться, что первое и второе делается в один и тот же момент, но это не так. Здесь нет ничего неестественного или сверхъестественного. Поскольку ум очень быстр, то глаза могут смотреть на кончик носа, а также осознавать дыхание вдоха и выдоха. Вы можете видеть это сами. В итоге мы приходим к тому, что отмечаем, созерцаем дыхание. Для начала мы должны обладать сати, внимательностью или рефлексивном осознавании Мы начинаем использовать сати, становясь внимательным каждому вдоху и выдоху. Мы упражняемся в сати, замечая, что мы готовы вдохнуть или выдохнуть. Пусть дыхание течет естественно и без напряжения. Пусть оно будет обычным. Никак ему не препятствуйте. Затем внимательно созерцайте каждое дыхание. Как мы вдыхаем, на что похож выдох. Используйте сати, чтобы отметить обычное дыхание. Вначале мы развиваем и упражняемся в сати, используя технику, которая называется следование или срежение. Мы представляем, что вдох начинается с кончика носа и заканчивается в пупке. Выдох же начинается в пупке и заканчивается на кончике носа. Между ними находится пространство, через которое дыхание проходит внутрь и наружу. Сати соцется и свойство этого движения внутрь и наружу от кончика носа и до пупка туда и обратно. Здесь не следует допускать никаких разрывов и этого Это первый урок Созерцание дыхания посредством сати. Мы не анатомы, но мы знаем, что дыхание заполняет лишь легкие и не опускается к пупку. Мы лишь представляем, что само дыхание достигает области пупка. Мы не считаем, что это действительно так. Это лишь допущение, основавшееся на нашем ощущении движения дыхания. Когда мы дышим, то чувствуем постоянное перемещение к пупку. Мы используем ощущение как основу для своей практики и следуем за дыханием между кончиком носа и пупком. В данном случае неважно, сать или это следует за вдохом и выдохом. Эжесати заставляет ум следовать за вдохом и выдохом. Единственное, что имеет значение это созерцание дыхания, неотступное следование за ним. Оно входит и останавливается на миг. Затем оно выходит и снова на мгновение останавливается. Вдох-выдох, и вдох-выдох вдох и выдох, с короткими перерывами между ними. Необходимо постоянно быть внимательным и не упускать ничего. Не позволяйте уму блуждать в Постоянно удерживайте ум на вдохе и выдохе. И Это первый урок для усвоения, и это может быть непросто. Возможно, через три дня, три недели или три месяца у вас может что-то получиться. Какие упражнения мы должны выполнять на первой ступени? Здесь мы просто объясняем метод тренировки. На таком курсе, как этот, вы можете не продвинуться достаточно далеко. Но важно знать, что необходимо сделать и приступить к этому. Когда вы правильно понимаете метод, то можете практиковать самостоятельно, пока не освоите Начинайте с одержания двух моментов дыхания, не оставляя уму никаких шансов отвлекаться на что-то другое. Развивая свою практику, мы имеем возможность рассматривать различные характеристики дыхания. Мы можем ощущать множество вещей. Например, мы можем чувствовать длинное и короткое дыхание. Мы естественным образом узнаем длинное и короткое дыхание. Затем мы рассматриваем грубость и тонкость дыхания. Далее мы рассматриваем реакцию на эти качества. На этой первой ступени созерцают различные виды дыхания: длинные и короткие, грубые и тонкие, легкие и тяжёлые. Начинайте с их рассмотрения посредством ощущения, посредством сати. Мы должны изучить, как рассматривать дыхание более детально, то есть рассматривать влияние различных видов дыхания. Какой реакции они приводят? Как они влияют на наше осознавание? Например, когда дыхание длинное, то как оно влияет на наше осознавание? Какие реакции производит короткое дыхание? Каковы влияния грубого и тонкого дыхания, спокойного и беспокойного? Мы рассматриваем различные типы дыхания и их различные влияния, пока ясно не начинаем видеть, чем отличаются длинные и короткие дыхания, грубые и тонкие, а также спокойные и беспокойные. Мы должны знать разнообразие разнообразии реакций и влияния этих различных качеств дыхания, воздействующих на наше осознавание чувствительность на наш ум вместе с выше указанными рассмотрениями, нам необходимо наблюдать за результатом или ароматом различных видов дыхания. Ароматы, которые возникают это виды ощущений, такие как счастье, несчастье, духа раздражение и удовлетворенность. Рассматривайте и переживайте ароматы или результаты, которым приводят особенно длинное и короткое дыхание, грубое и тонкое, а также легкое и тяжелое. А каким образом они обладают различными ароматами. Например, мы увидим, что длинное дыхание производит большее ощущение покоя и благополучия, что оно приятнее, чем короткое. Различные виды дыхания приводят к различным видам счастья. Мы учимся анализировать и различать разные вкусы, которые появляются вместе с различными видами исследуемого дыхания. И наконец, мы обнаруживаем различные причины, которые делают дыхание длиннее или короче. Мы постепенно обнаруживаем это сами. Что делает дыхание длинным? Какое состояние делает дыхание длинным? Какое состояние делает его коротким? Таким образом мы также узнаем причины и условия, которые делают дыхание длинным или коротким? На этих начальных стадиях есть способ регулировать дыхание, делая его длиннее или короче. Если мы хотим поупражняться в этом, Это из техника, которая называется счет. Например, за один вдох мы считаем от 1 до 5. Если же мы считаем от 1 до 10, то длина дыхания становится соответствующей. При обычном дыхании мы считаем до 5. Чтобы сделать дыхание коротким, мы можем считать до 3. И это изменяет наше дыхание по желанию. Всегда ведите счет с одинаковой скоростью, поскольку изменение ритма может привести к ошибке его ускорения или замедления. Благодаря счету длина дыхания может регулироваться. Мы можем удлинить или укоротить его, используя особую технику тренировки. Но мы не должны использовать ее все время. Это всего лишь небольшой опыт который мы можем использовать время от времени, чтобы регулировать дыхание или лучше его узнавать. Попробуйте это делать, когда только сможете. К данному моменту мы уже развили предварительное понимание дыхания. Мы знаем о различных качествах дыхания: длинное, короткое, грубое, полное, лёгкое и тяжелое. Наше знание теперь охватывает вещи, связанные с дыханием, реакции и влияние этих качеств, какими они ощущаются в нашем уме. Мы даже знаем, как контролировать длину каждого дыхания. Далее следует начать их тренировку. И теперь, чтобы понять все это, мы приступаем к тренировке длинного дыхания. Мы начинаем первое упражнение, первую ступень, а именно созерцание длинного дыхания. Мы можем делать длинные вдохи и выдохи, когда нам это нужно. Мы изучили, как делать длинные вдохи и выдохи, а также то, как их поддерживать продолжительное время. На этом первом занятии мы будем особенно изучать дыхание с длинными вдохами и выдохами. Мы изучаем природу и все факты, связанные с таким дыханием. Когда дыхание длинное, то насколько это приятно? Насколько это естественно и обычно? Какие виды покоя и счастья за этим следуют? В чем отличие от короткого дыхания? Это означает, что теперь мы изучаем только длинное дыхание, используя описанный выше метод. Чтобы найти его свойства, качества, влияние и аромат. Здесь изучается только длинное дыхание. Садитесь и исследуйте лишь длинное дыхание, поскольку первый урок призван способствовать пониманию всего, что связано с длинным дыханием. И наконец, мы должны рассмотреть, каким образом тело функционирует при длинном дыхании. Когда следует длинное дыхание, то как тело двигается? В каком месте происходит расширение? В каком месте тело сжимается? Когда происходит наиболее длинное дыхание, то грудь расширяется или сжимается? Брюшная полость, расширяется или сжимается? Эти вещи исследуются. Таким образом вы можете узнать, что это функционирует иначе, чем вы думали. Большинство людей имеют поверхностную и простую идею, что когда мы выдыхаем, то грудь расширяется, а когда выдыхаем, сжимается. Однако внимательно изучая дыхание, мы обнаруживаем, что при более продолжительном вдохе брюшная полость сжимается, а грудь расширяется. При очень продолжительном выдохе брюшная полость расширяется, а грудь сжимается мое обнаруживаем обратное тому, чему учит общее мнение. Вы должны исследовать то, что связано с очень длинным дыханием и с максимально длинным дыханием, чтобы увидеть, какие изменения происходят. Ничего не принимайте на веру. Вы должны понять эти наиболее основополагающие и естественные факты. Мы изучаем все тайны длинного дыхания, все, что связано с длинным дыханием, чтобы узнать его природу. Мы можем созерцать длину дыхания, Мы можем сохранять и поддерживать ее. И это означает, что мы становимся знатоками во всех аспектах, связанных с длинным дыханием. Практика длинного дыхания это урок номер один. Крайне важная вещь для изучения это взаимосвязь между дыханием и телом. Между ними есть очень тесная связь. Следует обнаружить, какой эффект длинное дыхание оказывает на тело, чувствуя счастье и комфорт, который оно производит. Далее мы узнаем тайну того, что есть две каи – дыхание тела и физическое тело. Мы должны рассматривать это даже на начальной стадии, хотя мы не будем особенно вникать в это до третьей ступени. Тем не менее, на этом занятии мы должны начать понимать, как взаимосвязано дыхание и тело. Поэтому, пожалуйста, наблюдайте за тем, когда дыхание длинное или когда оно какое-то другое, и как это влияет на тело. Благодаря личному переживанию у нас появится больше уверенности в том, что дыхание тесно связано с телом, чем в результате размышлений. Теперь мы завершили первый урок, посвященный длинному дыханию, и можем переходить ко второму, связанному с коротким дыханием. Нам на самом деле нет необходимости много говорить об этой ступени поскольку она практикуется точно так же, как и соответствующие Длинному дыханию. Единственная разница состоит в том, что вторая ступень, второй урок посвящен короткому дыханию. Все, что мы поняли в связи с Длинным дыханием, следует также переносить на короткое. Например, мы наблюдаем и непосредственно ощущаем, что Длинное дыхание приводит к успокоению, тогда как короткое не естественному беспокойству, возбужденности и дискомфорту. Благодаря этому мы узнаем, как доставлять тело удобство или неудобство, регулируя дыхание. Мы должны знать дополняющие друг друга различия между двумя видами дыхания, настолько ясно, насколько это возможно. Таким образом, во втором упражнении мы в частности интересуемся коротким дыханием. Следует изучать все, каждый аспект, каждую характеристику короткого дыхания, пока вы не узнаете его так же хорошо, как и длинное. И хотя природа этих двух видов дыхания противоположна, наш способ их изучения та Особый интерес представляет рассмотрение того, что когда мы дышим длинно, то дыхание становится мягким когда же мы дышим. коротко, то дыхание становится грубым. И когда мы умеем делать дыхание мягким или грубым по своему желанию, то мы можем использовать эту способность для своих целей. Польза этого заключается в том, что мягкое дыхание успокаивает наше тело. Оно становится расслабленным. Когда мы хотим расслабить свое тело, то применяем мягкое дыхание. Когда нам нужно мягкое дыхание, то мы просто делаем дыхание более продолжительным. И это одна из техник, которую мы должны изучать. Другой пример состоит в том, что когда мы разгневаны, то дыхание укорачивается. Когда дыхание укорачивается, то тело также становится беспокойным. Если же мы можем сделать дыхание длинным, то гнев прекращается. Когда мы ощущаем злобу, Дыхание становится коротким и грубым, а тело встревоженным. Мы можем избавиться от злобы благодаря длинному дыханию. Тело становится расслабленным, и злоба исчезает. Это пример многих различных взаимодействий и взаимосвязей между дыханием, телом и умом. Это то, что мы должны понимать в отношении взаимосвязи и различия между длинным и коротким дыханием. Мы должны сами пережить это и почувствовать добившись искусности и лёгкости постижения. Если кратко описать эти первые ступени, то можно регулировать, контролировать, ограничивать и управлять эмоциями, используя дыхание. Мы можем делать эмоции правильными и полезными посредством дыхания. Благодаря своему знанию дыхания, мы развиваем способность контролировать само дыхание. Если мы можем тренировать дыхание, то мы можем контролировать эмоции, то есть влиять на счастье и боль в нашей жизни. Практикуйте, пока не почувствуете это. Ваша практика не полная, если вы не можете видеть это ясно. Когда вы сидите в медитации и вас кусают москиты, Вы начинаете чувствовать негативные эмоции. Как же вы можете от них избавиться? Способ отогнать их заключается в улучшении дыхания. Делайте его длинным и мягким, изгоняя негативные эмоции. Это наилучший способ решить подобные проблемы. Таков еще один пример полезных знаний и способностей, которые мы развиваем. Эти различные предметы и точки зрения изучаются на первом уроке, посвященном длинному дыханию, а также на втором уроке, посвящённом короткому дыханию. Единственная разница заключается в том, что они дополняют друг друга. Количество и тип предметов для изучения одинаковы, но различия между длинным и коротким дыханиями приводят к взаимодополняющим набору фактов. Хорошо, на сегодня мы закончим. Нам хватило времени лишь на обсуждение первой и второй ступеней. Остальные ступени мы оставим на завтра. На сегодня все».